Глава 15. Чернота. А, черт, опять! Тут, бы никакой горючки не хватит. Куда теперь улить? Зверь, в очередной раз уткнувшись в черноту, остановился. Теперь стало понятно причина изолированности покинутой ими местности от остальной территории Улья. Здесь, куда ни ткнись, везде чернота. А оставался вопрос. Каким таким хитрым способом похитители доставили их в летний? Как проскочили мимо окружающей территорию трех стабов черноты? И почему там никто сильно не удивился, увидев незнакомцев? Но это дело уже прошлое. Возможно, с северной стороны анклава таких препятствий не существует. Здесь же полная засада. Заглушили двигатель. Ночевать решили прямо на этом месте. Отдохнуть требуется, прежде чем дальше по округе тыркаться, ища проход. Отъехали они достаточно далеко, чтобы возможная погоня смогла их здесь настигнуть. Топлива осталась четверть бака. Не рассчитывал жук на такие длительные приключения. Думал еще километров пятьдесят, ну сто. И начнутся цивилизованные места, где можно горючкой разжиться, тем или иным способом. А вот что тут будет сплошная полоса черноты, ну никак не рассчитывал. «Блин, нам теперь и назад вернуться не на чем. Хотя и возвращаться никак нельзя. Стэн нас сразу пристрелит, даже разговаривать не будет. А к серому, доморощенному диктатору сам не хочу. Хоть им и не до нас сейчас, там, уверен, драка идет нешуточная. Холодный делят с применением всех имеющихся видов вооружений. Стэн далеко не дурак. Как только очухался от той дряни, которая его Сережа напичкал, и узнал, что мы смылись вместе с ним... Сразу просек, куда направились беглецы и чем это грозит. Думаю, поднял весь личный состав и рванул к холодному. Да только и серый парень не промах, время-то у него было. Наверняка сошлись давние приятели возле халявного стаба в страшной битве. Если, конечно, кто-то раньше не успел добраться и не занял укрепление. В этом случае оппоненту тяжело придется. А за теми, кто в живых останется, немного погодя, взрослые твари придут целой толпой. Тут и конец придет человеческому господству в тех местах, получается, очень вовремя мы оттуда свалить сумели. Подрастающее поколение монстров теперь отстреливать будет некому, так что скоро там новоявленная элита образуется и всех схорчит. Заповедник гоблинов, блин, гиблое это теперь место, изолированное. Крен туда подъедешь со стороны, помощи ниоткуда не будет. Амба полная, короче». Я крестник, как только очухался тогда и понял, куда мы угодили, сразу же решил, что уйду обязательно. С тобой или без тебя, без разницы. Лучше, конечно, вместе. Мы друг друга выручали раньше не раз, так что вдвоем сподручнее будет существовать. Думал, прикидывал, дело-то непростое. Эти звездолетчики нас специально в такую жопу улья засунули, чтобы даже не пробовали свалить оттуда. Зачем? Хрен его знает. Была, значит, у них такая необходимость. Хотя по мне так просто пристукнуть гораздо эффективнее. Но в чужую башку не влезешь. Знали, сука, куда нас впердолить. Про чернуху эту знали. И что если все же решимся сваливать, то на юг двинем к родным местам. Думаю, с севера объехать можно. Они точно там просочились. Только туда нам хода теперь нет. Что дальше делать, ума не приложу. А напрямки и через пожарище это нельзя. Дурак, что ли? Заехать туда можно? Только далеко ли продвинешься? Метров примерно через 200 машина заглохнет. Сам через пару часов сдохнешь от истощения, физического и морального. Ты, кстати, так и не рассказал подробностей, как у нас получилось так удачно уехать, почему Сережа повелся на твои обещания и что ты такого важного Серому поведал, что он нас отпустил и ручкой вслед помахал. Мне, когда Стэн рассказал про их Серым школьные годы, Я просек, что у дружка его бзик имеется насчет их взаимоотношений. До сих пор хочет быть первым, прям до тошноты. Доказать стремиться всему миру, какой он крутой пацан. И единственный, кто этому мешает, это Стен. Ну, я ему и предложил способ, как исполнить мечту всей его жизни. Раньше, еще до этого случая, кое-что произошло. Я тут же понял, что пора готовиться действовать. А когда разоренный стаб нашли, тут уже вся картина целиком в башке и сложилась. «Помнишь, как мы высотки шарились, когда на кусачей охотились? Так я там атлас нашел географически и прибрал его до времени. Понятное дело, что с реальной местностью он может и не совпадать, но общие черты местности, надеюсь, обозначить должен. По крайней мере, был там городишко один отмечен. Ново-Николаевск называется. Знакомое название? Существующие сейчас стабы там, естественно, отметить забыли. Какая-то старая. А вот никиславск там тоже обозначен. Так что, по крайней мере, направление нужное по нему держать можно. Особенно, если еще какие ориентиры на нем отмечены и по пути встретятся. Я проброшенный холодный серому рассказал. Стэнвис, почему нас изолировал? Да чтоб не проболтались раньше времени, пока он сам его не заграбастал. В тех местах ведь как. У кого два стаба под контролем, тот и король. Сможет и на третий замахнуться. А теперь это так просто у него не получится. Там еще и с руберами новоиспеченными проблема нарисовалась. «Короче, деньки там настали веселые. Пусть сами разбираются. Нам теперь до этой борьбы за власть дела нет никакого». «А с Сережей как договорился?» «Как-то он быстро согласился нас вывести». «Я ж ему предложение сделал, от которого он...» «Ну, дальше сам знаешь. Согласится, Серый, получит очень важные сведения. А нет, Стэн узнает, кто такой на самом деле есть Сережа и чем в летнем занимается». Свои таких называют разведчиками, а враги — шпионами. Со шпионами, как обычно, поступают. Не проще ему было нам по пуле выписать, как Саньку покойному. Не проще. Стэн его поставил нас охранять лично, по вышеуказанным мною причинам, не просто так. Причем тут два варианта прослеживаются. Подержать нас какое-то время, пока вопрос с холодным не решится. Или шлепнуть от греха подальше. Какой выбрать, Стэн попозже бы решил. Ему подумать надо было в спокойной обстановке, все просчитать. Если первый вариант, то и хрен бы с ним, посидели бы, отдохнули от тревог. А вот второй меня не слишком устраивал. Да и возможность хорошую свалить подальше из этого гадюшника упускать не хотелось. Когда еще карты так удачно лягут? Если бы Сережа нас всех положил прямо в камере, к нему вопросы были бы, и очень серьезные. Стали бы этот случай раскручивать, обязательно бы ментата подключили. Без ментата такие штучки не проходят, а тот бы Сережу расколол в конце концов. Так что выхода у него другого не было, как согласиться на мои условия. Шкуру свою спасти и перед хозяином своим настоящим выслужиться. То, что серому ты про холодный все выложу, это я услышал. Только не слишком ценные, по моему мнению, сведения. Он и сам бы рано или поздно узнал». В том-то и дело, что рано или поздно. Тут кто первый успел, тот и съел. А учитывая, что от холодного до раздольного гораздо ближе, чем от холодного до летнего. Так что у серого шансов опередить оппонента поболее будет. Стаб, это ведь как крепость. Если обороняется, захватить ее очень непросто при местных военных возможностях. А тут бери не хочу, вход свободный. Контроль над двумя крепостями это сила и достаточно серьезная. Я бы сказал, смертный приговор другой стороне. В таких делах промедление без преувеличения смерти подобно. А ты говоришь, не слишком ценный. Тебе или мне. Да и для многих других, естественно, так себе известие. А для этих двух реальная возможность выживания. Серому, кстати, и делать-то ничего особенно не пришлось. Горючки нам налил бак. Невелика ценность. С нами пару часов покатался. Время немного потерял. Тоже ничего особенного. Он потому и не сильно напрягался в нашу сторону. Единственное, что ему по-настоящему жалко, что зверь от него уехал. Это было бы ценным призом. Но тут уж ничего не поделаешь. Он нам и самим нужен. А он себе другой сделает, когда стена к ногтю прижмет. Есть у него реальный шанс наконец-то получить первую роль, если опять не упустит. Давай-ка машину в кусты и на боковую. Устал я сегодня сильно, тебе первому дежурить». Чем дальше продвигался зверь вдоль линии черноты, тем сильнее ухудшалось настроение жука. Горючее в баке неумолимо уменьшалось, а просвета в черноте никакого не видать. Если так и будет продолжаться, то ничего хорошего их впереди не ждет. Когда машина встанет окончательно, можно дальше пешком двинуть, только на себя много не утащишь, а признаков наличия пищи и воды вокруг что-то не наблюдалось. Теперь даже назад на милость Стена нет уже никакой возможности вернуться. Глазастый бомж первый заметил впереди какое-то вкрапление в бесконечную однообразность черной поверхности. Некий блеск вдалеке. Схватил бинокль. Точно. Линию выжженной земли пересекала нить какая-то в водной глади. Река там или озеро нарисовалось, пока непонятно. Жук поддал газу, а через несколько минут стало ясно, что Стикс послал им еще один шанс. Большое озеро разделяло сплошную черную полосу на две части, перерезая ее. Далекий противоположный берег был нормальной землей, почти такой же, по которой они все это время двигались. «Интересно, паромы тут ходят на ту сторону?» «Обязательно сейчас хорон приплывет и перевезет нас за мелкую монетку. У тебя найдется?» «Это что за фрукт?» «Темная ты личная жучара и ни разу не образованная». Это такой мужик, который дохлых перевозил через реку в царство мертвых за долю малую. А реку ту, кстати, так и называли, Стикс. Граница между живым миром и мертвым. Это вдохновляет. Я имею в виду название. В здешнем мире я смотрю, границы эти размыты. Живые и мертвяки живут рядом. А хрен этот местный совсем мышей не ловит. Корон, а не хрен. Хотя все равно эта личность вымышленная, мифическая. «Ладно, мифической личности. Чувствуем, мы вряд ли дождемся. Плот надо строить». «Чтобы плот соорудить, который зверя выдержит, бригаду надо иметь человек 10 и дней столько же потратить. Или хотя бы пилу и топор. А у нас нет ничего из этого списка. Так что предлагаю сходить и посмотреть. Может, по берегу сможем проехать». Тщательно обшмонали трофейное транспортное средство. Раньше как-то не до этого было. АКС-74 со складным прикладом в количестве четырех штук. И магазины к ним уютно устроились в креплениях за боковой откидной панелью. Бинокль тактический, несколько сухпайков. Все это грело душу и давало определенную надежду на светлое будущее. Подготовил Стен своего любимца к разным неожиданностям очень тщательно. Спасибо большое ему за заботу. А когда под задним сиденьем в потайной нише в полу обнаружилась пластиковая канистра с топливом, своеобразный нз Жук чуть не заплясал от радости. Залита она была под самую завязку, чтобы не плескалась шумом по дороге и не была обнаружена посторонним человеком. Накидки камуфляжные, непромокаемые. В таких и в чистом поле под дождем переночевать можно. Да еще много разной полезной мелочи нашлось внутри. Чтобы спуститься к воде, пришлось продираться сквозь заросли кустарника, и густо заросшие осокой и камышом в топкие берега озера. Подминая своим весом молодые хрупкие деревца, тяжелая машина без проблем сползла бы вниз, а вот подняться затем по склону наверх это будет более проблематично. Колеса на броневике, конечно, не в трассовую резину одеты, как раз для похожего бездорожья предназначен протектор, но даже для него такое испытание, скорее всего, окажется непосильным. Если прорубить просеку в зарослях, траву срезать под корень, по которой колеса обязательно будут скользить, то шанс выбраться еще будет. Они, правда, инструментов для такой работы взять с собой не удосужились. В общем, стало понятно, что проехать в принципе можно. Если под углом и одним колесом по воде, там мелко и дно более-менее твердое выдержит. Вдоль всего озера, если не застрянет по дороге, зверь до нормальной земли у противоположного берега доползет. Только чтобы туда попасть, машине придется преодолеть крутой подъем. Дальний берег гораздо выше и подъем туда круче. Да и густо зарос деревьями с толстыми стволами. Тут пила потребуется и несколько дней работы. Подъехав, остановились перед подъемом. Двигатель заглушили. Надо на разведку сходить, понять, что там впереди и куда потом дальше ехать. Поднялись наверх, залегли возле крайних деревьев перед открытым пространством. Бомж вдруг не поверил своим глазам от невероятного зрелища, открывшегося вдалеке, потому как картина открылась ему просто невероятная. Там виднелась автотрасса с многочисленными едущими по ней автомобилями, легковыми и фурами, стремительно проносящимися по ней на большой скорости в обоих направлениях. «Ну, ничего себе! Жук, это что такое там внизу?» «Крассу автомобильную вижу. Вон пара машин стоит поперек дороги. Фура в кювете валяется. Там и костяков обглоданных повсюду немерено. В общем, обычное дело». «Да нет. Там же все выглядит, как в нормальной жизни. Машины ездят. Бинокль дай. Там люди за рулем совершенно нормальные. Ты что, не видишь ничего, что ли?» «У тебя глюки похожи. Головой сильно не бился последнее время». Мертвое там все, нет никакого движения. Давай ближе подойдем. Вроде ничего подозрительного вокруг не видно. Посмотрим, может, чего полезного найдется в тех машинах». Пока сквозь кусты пробирались, бомж дорогу из виду потерял. А когда вышли на открытое место, примерно в двухстах метрах от трассы, видение мирной жизни бесследно растворилось. Было там все, как жук говорил. Машины брошенные, скелеты валявшиеся рядом и слетевшая с дороги фура, лежащая на боку. Нормальная для Уля картина. Твари поблизости заметно не было. Поживиться им здесь больше нечем. Вот и разбежались кто куда. «Ну, я же четко и ясно все видел. Ничего не понимаю». «Да, забей ты. Считай мираж это. Тоска по родине, блин. Игры разума, чертовщина, прикол Улья. Мало ли какая хрень в здешних местах может проявиться. Смотри лучше по сторонам». Здесь, похоже, уже не голодная степь, и твари разных хватает. Не успеешь оглянуться, как набегут со всех сторон. Я в машинах пошарю, трос, лопату поищу. Может, еще чего нужное под руку попадется. Хорошо бы топорик заиметь, а еще лучше пилу. Хотя нынче чаще безбольные биты с собой возят, чем полезные инструменты.